Граф моментально вспыхнул до ушей и невольно опустил глаза при этой улыбкой. Ему стало вдруг досадно, отчасти на самого себя за эту неуместную и невольно выдающую его краску в лице, а главным образом досадно чуть не до истерической злости на Ламдана за то, что как это животное смеет улыбаться подобным образом. Как оно смеет давать ему чувствовать что понимает всю его сокровенную внутреннюю сущность. Будь его воля и власть, каржоль охотный избил бы его теперь как собаку, но увы, опять-таки увы. Несмотря на весь прилив такого негодования, он сознавал однако, что позволив себе малейшую несдержанность в этом отношении, легко может окончательно испортить своё дело и не получить ни копейки. В сущности, ему было решительно все равно, на какую бы сумму не подписывать вексель, лишь бы заполучить в руки сколько-нибудь денег, которых, кстати, в данную минуту у него совсем не было. И он очень хорошо понимал, что отныне, при таком враждебном отношении к нему здешних жидов, нечего уже рассчитывать на дальнейшую возможность каких бы то ни было займов и перехваток в Украинске. стало бы те оставалось только соглашаться на предложение Блудштейна. Но приходя к такой печальной необходимости, Каржоль, сколь это ни странно, всё-таки питал в душе утешительную надежду, что может быть и не всё ещё потеряно, что уехав отсюда, он авось либо асэдлайт свою судьбу, как-нибудь раздобудет, ну хоть в карты что ли выиграет столько денег, чтобы разом выкупить у Бен-Давида все свои документы. Ему даже казалось, что всё это непременно должно случиться в самом скором времени. И тогда Тамара будет всё-таки его, со всеми её капиталами, которые старицу и вознаградят его за все эти оскорбления и убытки. И тогда-то настанет полное торжество его над всем иудовством. О, да это такое выгодное, блестящее дело, что под него, наверное, найдутся и деньги. Даже нарочно можно отыскать денежных компаньонов. Ведь находятся же адвокаты, которые на свой риск берутся отыскивать разные американские наследства, а тут совсем реальное дело, у себя дома, на своей почве. Так неужели же тут-то не найдётся ни людей, ни денег на предварительные расходы? Всего каких-нибудь сто тысяч, да это такие пустяки. Лишь бы только Тамару-то за это время не сбили с толку. Лишь бы она оставалась тверда в своем намерении и в своем чувстве, а остальное все пустяки. И это вздор, будто Кагал, как она думает, может лишить ее наследственного состояния. На это у нас есть закон, да и адвокатские головы найдутся. Было бы им только из-за чего потрудиться. И так надо, значит, отступить теперь шаг назад, чтобы вслед за тем смелее сделать выпад и прыгнуть на два. И Коржоль изъявил Блудштейну свое согласие на его ультиматум. «Да, но это не конец, ваше сиятельство», — возразил ему тот. «Это не конец, я еще не досказал своих условий». Вы дадите вексель на 50 тысяч и, кроме того, еще одно маленькое обязательство, так, небольшую подписку. «Это еще что такое?» – удивился граф, почувствовав с досадой и замешательством, что его планом и предположением опять, кажись, намереваются ставить какие-то новые барьеры. «Какую еще подписку хотите вы? Разве недостаточно, что я уезжаю отсюда?» Так, но без этого невозможно, и это же совсем пустяк для вашего сиятельства, принялся уговаривать его Блудштейн. Вы просто напишите нам маленькое обязательство на двух строчках с таким смыслом, что я, нижеподписавшийся, получив от господина Саламона бен Давида 5000 рублей, сим обязуюсь навсегда прекратить всякие отношения к девице Тамаре бен Давид. Вот и только. Нет такой подписки я не дам, решительно и резко отказался Каржоль. Почему? удивился Абрам Иоселевич. Разве вам не всё равно? Это же только старику для спокойствия. Ну и что такого?